4. Я сидел на высоком дереве и наблюдал за тем, как мимо двигается зеленокожая орда. То, что все будет не так просто, стало понятно сразу. В центре орки по-прежнему шли плотно, но вот вокруг этого ядра было много колец защиты. И чем дальше к краю, тем зеленокожие располагались реже. То есть, чтобы повторить то, что я изобразил на пути из Центрального, надо как-то научиться кидать гранаты метров на 500. Или придумать что-нибудь другое. Хотя чего тут придумывать? Надо просочиться в центр. Вот над чем действительно следует поразмышлять — это как потом оттуда свалить. По моим прикидкам, до выхода передовых частей орков на позиции оставалось около двух часов. Вероятно, еще минимум столько же они потратят на подготовку к штурму и ожидание достаточного количества войск. Дальше, если не пришли известия о провале плана по уничтожению стены, они нападут. За это время я смогу с запасом провести одну обычную диверсию и одну необычную. Можно, конечно, и больше, но тут как раз тот вариант, когда качество важнее количества. Чтобы добить свой лимит, у меня еще будет время, а пока надо помочь защитникам города. Я перепроверил инвентарь и меню быстрого доступа, после чего слез с дерева. «Начинаем!» Миновать внешнее кольцо оказалось сложнее всего. Хоть оно шло не так плотно, в нём сосредоточились основные шаманы, владеющие магией обнаружения, которую они по откату и кастовали. Пришлось долго идти, почти вплотную, с крайним рядом орков, и высчитывать, с какими интервалами работают шаманы. Наконец окошко нашлось, и я юркнул внутрь, проскочив между двумя идущими друг за другом группами орков. Во втором кольце поисковики тоже были, но значительно меньше, так что больших проблем пробраться дальше не возникло. А вот в третьем кольце обнаружения уже не колдовали, зато сами зеленокожие шли гораздо плотнее. «Можно, конечно, начать швырять гранаты уже отсюда, но с момента выхода из Татонга я трачу расходку гораздо быстрее, чем получаю, и в ближайшее время пополнить запасы не выйдет». «Так что из каждой гранаты надо выжить максимум, а для этого нужно приблизиться еще метров на 60-70 к центру колонны». Я уклонился от бегущего прямо на меня орка, помолился системе и нырнул в плотные ряды врага. «Скрытность, ловкость и маленький размер — тела. Топ-сочетание!» Я умудрялся проскакивать между зеленокожими там, где это казалось невозможным. Иногда цеплял их одежду, и они удивлённо опускали глаза, но из-за низкого восприятия и слабого навыка обнаружения меня не замечали. С моей точки зрения, а в облике «Хоббита» я был по пузу большинству врагов, казалось, что я попал в зелёный, двигающийся и рычащий лабиринт, проходы в котором постоянно то открываются, то неожиданно закрываются. Разумеется, все зелья, ускоряющие реакцию и скорость, были выпиты заранее и очень здорово помогали. Наконец, проскользнув мимо очередного орка, я выбежал на относительно открытое пространство и увидел четверку муров, запряженных в телегу, груженную камнями. Вернее, обломками домов. на хрена они им нужны? Боеприпасы для метательных машин? Вероятно. И вряд ли они их перли со своей территории. Скорее всего, просто разнесли на куски один из последних населенных пунктов. Впрочем, подумать об этом можно и потом. Я с облегчением забрался на повозку и огляделся. «Идеально! Метров тридцать до по-настоящему плотного строя врагов. Пора начинать! Бег в тени и гранаты. Много-много разных гранат». Теперь можно ставить таймер на максимальные 10 секунд. Даже если противники успеют поймать смертоносный подарок, то вряд ли додумаются швырнуть его в небо. Отравляющие, кислотные, замораживающие, электрические и разрывные гранаты полетели в самую гущу армии. Когда прозвучали первые 20 взрывов, я разбросал вокруг себя десяток дымовых. Потом снова вернулся к тем, что способны убивать. Муры заревели, телега остановилась, а вокруг началось столпотворение. В этом облике я не понимал речи орков, но догадывался о содержании раздающегося со всех сторон рёва и рычания. — Ра! Индец! Куда прёшь? Моя рука, нога, глава! Врубить каменную кожу! «Вот орки!» — козлы, выкрикивающие последние команды, бесили больше всего. Но понимая, что такие точно есть, в определенный момент бомба метания я был вынужден прекратить. Тем более повеяло первыми порывами ветра и дым, скрывающий меня, вот-вот мог развеяться. Ну что ж, пора приступать ко второй части первого пункта плана. Напоследок, зарядив ливнем отравленных стрел, я превратился в орка и спрыгнул с повозки. «И ещё две домовухи по соседству, а потом длинные кинжалы в руки. Погнали!» Я ломился вперёд, и как только натыкался на зеленокожего, тут же вонзал лезвие ему в сердце или перерезал глотку. Гвалт стоял невообразимый, но я, не обращая на него внимания, как танк пёр вперёд и рубил направо и налево. Несколько раз в меня врезались куда-то бегущие орки, но это только радовало, не приходилось их искать». К сожалению, плотность дыма быстро уменьшалась, и в определенный момент мне сначала пришлось перейти на незаметные уколы отравленными кинжалами, а потом и вовсе прекратить всяческую активность. Хоть и значительно медленнее, чем в первую атаку гранатами, но список убитых продолжал расти. Впрочем, пока подводить итоги было рано, следовало реализовать третью часть первого пункта плана — свалить. Это оказалось проще всего. «Рассредотачиваемся!» Это была самая часто встречающаяся команда, и меня она устраивала больше всего. Расталкиваясь зеленокожих, а совсем борзым всаживая кинжал под ребра, я быстро продвигался к краю и, наконец, достиг его. Дело за малым. Изобразить, что у меня какое-то важное поручение. А как отбегу подальше, подловить момент и уйти в скрытность. Через два часа с откатившимися скиллами «Хоббита» я вновь сидел на повозке неподалеку от центра колонны. Да, в этот раз проникнуть сюда было гораздо сложнее, и против пятнадцати минут в первый раз я потратил почти час. И однажды, лишь в последний момент активировав убийство из тени, сумел ликвидировать заметившего меня орка. Смерть Зеленокожева вызвала переполох, но именно он приоткрыл несколько лазеек между отрядами, куда я и просочился. Между тем, впереди показалась стена города. «Как думаешь, нападут?» – прошептал я. «Они всю страну насквозь протопали», – ответила сидящая на моих руках виза. «Нападут, конечно». «А если узнали, что во время штурма стена не разрушится?» «Ха, да мне кажется им посрать. Я тут послушала, что они между собой лопочут». Так вот, рядовые орки вообще недовольны, когда какие-то крепости мимо приходится обходить. Им плевать на планы, тактику и стратегию. Они хотят битвы, и тут им ее обещали. Так что, думаю, хотя бы одну попытку они точно предпримут». Виза была права. Если информация и дошла, она была лишь на словах. А орков сюда послал лично он. Тем временем колонна замедлилась, а когда до стены остался километр, стала рассредотачиваться. «Вот тут и выяснилось, что я очень удачно пробрался в её центр заранее. Наученные горьким опытом, или же согласно заранее намеченному плану, орки быстро организовали центральный лагерь. То есть выделили площадку примерно 500 на 500 метров в самой высокой точке неподалёку от города, а вокруг неё выставили несколько плотных колец оцепления, через которые я бы точно не смог пройти без боя». На этой площадке началась полноценная движуха, и я, наконец, увидел, как работают прокачанные носильщики, или как они там называются. Около пятидесяти орков выстроились в шеренгу, а потом, по зычному рыку командира, по одному следовали в указанное им место. Дальше шла разгрузка. Офигеть! Не сдержался я, наблюдая за тем, как зеленокожие выгружают катапульты, здоровенные бочки с горючим маслом, массивные снаряды и другие тяжелые грузы. «А чего они тогда эти телеги перли, на которых мы сидим?» — удивленно спросила Виза. «Да не резиновые все-таки инвентари», — пробормотал я, прикидывая вес принесенных изделий. «Думаю, все сложное, типа устройств и необычных боеприпасов они в инвентарях носят, а всякую обычную расходку уже ближе к месту собирают». «Жахнем?» «Обязательно жахнем, но потом. Если сейчас все устроить, они могут отложить атаку и дождаться подхода новых сил с новыми ресурсами». «Как скажешь, ты босс!» Виза мысленно вздохнула. «Я бы сейчас жахнула». «Ждем». «О, смотри, на стену!» «Мля!» Я судорожно перекастовал огненный щит и еле сдержался, чтобы не соскочить с телеги и не спрятаться за ней. Со стороны стены на нас летели десятки, если не сотни, разного размера снарядов, в том числе и горящих. А сдержался я потому, что орки, хоть тоже заметили атаку, никак на неё не отреагировали. И буквально через несколько секунд стало понятно, почему. Шаманы поставили воздушный щит, и все снаряды попадали на землю, не долетев до первого ряда зеленокожих. «Хм, раз орки так умеют, значит и наши, по идее, должны». Тогда к чему вся эта кутерьма с метательными машинами? Правда, тут может быть вопрос площади обстрела. Зеленокожие стоят относительно плотно, и перекрывать нужно не такую большую зону. Стена же большая. Ладно, продолжаем вести наблюдение. Ты сколько народ-то завалил? Виза явно скучала и была готова болтать на любые темы. Да мало. Вздохнул я, пытаясь поудобнее устроиться на битых камнях. Тут крутые дяди собрались с прокачанной крепостью тела, и многих просто покалечило. К тому же диверсанты были и до меня, так что при любой движухе они врубают защиту, если она есть. «На вопрос-то ответишь?» «Сто двадцать восемь». «А гранат сколько кинул?» «Под полтос». «Не густо», — согласилась виза. «Думаю, за сутки добьешь». «Я надеюсь». Прошло три часа. Обстрел со стороны города продолжался, но, прямо скажем, без фанатизма. Скорее всего, горожане таким образом просто заставляли шаманов всегда быть на чеку и на другие вещи, кроме защиты лагеря, не отвлекаться. За это время орки растянули широкую цепь из 30 огромных катапульт, подтянули каждой из них телеги с боеприпасами, в том числе и ту, на которой сидел я. Как простыми, так и, очевидно, обладающими дополнительными смертоносными эффектами. К некоторым подкатили по с горючим маслом. Последнее чрезвычайно радовало. Орки хотели смачивать в масле метательные снаряды и с их помощью поджигать постройки в городе. Но у меня на горючее были другие планы. Ведь в день моего побега из Грендра я узнал, как можно сделать красиво. «Кстати, пока мы ждали, я сумел досконально изучить катапульты, которые принесли орки, и даже с моим скудным опытом и знаниями в этой сфере догадался, что они были паровыми, и сделали их почти наверняка гномы». То есть перед вторжением он позаботился и об этом. «А что вон те черти делают? Справа, с тостами обитыми железом бревнами, похожими на тараны?» спросила Виза. «Мне кажется, это и есть тараны». Тренируется ворота выносить. Так дырка же по в заборе должна быть. Две дырки лучше, чем одна. Это да. Ой, смотри слева. Что там? Я резко повернул голову, пытаясь понять, на что указывает питомица. Кухня, кухня! Что кухня? Да вон, слепой что ли? Ящики с яйцами здоровыми. У нас как раз кончаются. Виза, блин. Что виза? Твои буду жрать. Моих надолго не хватит, усмехнулся я. Ладно, если получится, пару ящиков зацеплю. Пять! Как пойдет. Зеленокожие все пребывали. Они жрали, тренировались, рычали друг на друга и даже спали. В общем, делали все, кроме того, чтобы идти на штурм. Когда пошел пятый час с момента остановки, я уже начал нервничать. Но тут все остальные звуки перекрыл звонки рога Я уже заснула! Медленно протянула виза, зашевелившись у меня на руках. «Ну что, все согласно плану?» «Да, начинаем мочить козлов». Орки вскочили и буквально за несколько минут выстроились ровными рядами. Сразу же стало ясно, до кухни с яйцами в этот заход мне никак не добраться. Более того, я из телеги-то сейчас не слезу, так как ее плотно обступили со всех сторон. Отовсюду раздавался яростный рев и удары оружия щиты. Закованные в броню зеленокожие рвались в бой. Этот сигнал рога отличался от предыдущего. Он был низким, протяжным и пробирающим до костей. Ряфнули в едином порыве орки и рванули вперёд. В эту же секунду выстрелили катапульты. Десятки огненных зарядов взвились над полем, а через несколько секунд ударили в стены. Эффектно, но неэффективно. Во-первых, у защитников тоже были маги, способные отражать снаряды. А во-вторых, орки ставили целью уничтожение живой силы противника, а не бомбардировка самого города, и для этого метили в край стены. Но, чтобы регулярно в него попадать, нужно еще минимум две-три пристрелочных попытки. Далеко не у всех катапульта не будут. «Готово!» — уже не особо таясь, спросил я, наблюдая за тем, как в чаше метательных машин нагружают вторую порцию снарядов. «Да задолбалась уже ждать!» «Тогда погнали!» Целью визы стали края, то есть те катапульты, куда даже при попутном ветре я хрен доброшу да гранаты. Питомица должна была пролететь мимо и по касательной повредить крыльями как можно больше ключевых элементов устройств. Моей же целью были по шесть катапульт с каждой от меня стороны. Ай, гранаты, гранаты, совсем вас мало осталось. Но на этот заход хватит. Бег в тени, начать бомбометание. Сначала я кидал только разрывные. По одной штуке в каждую метательную машину в пределах досягаемости и по одной каждой бочке с горючим маслом. А когда все цели были поражены, стал швырять вперёд, в толпу бегущих к стене врагов. Такого шоу мы ещё не устраивали. Горящее масло из бочек разлеталось, обдавая огнём всё вокруг. Крики раненых смешивались с рёвом пламени и, разумеется, всё снова заволокло дымом. Единственный пятачок, где еще хоть что-то было видно, находился вокруг телеги, на которой я стояла И стоял бы дальше, если бы внезапно не подул порыв ветра, и я не увидел прущих через толпу, как ледоколы двух шаманов в окружении десятка закованных в броню орков-воинов. Прущих целенаправленно ко мне, вернее, к телеге. Кто-то из орков все-таки допер, что диверсант должен находиться на возвышенности. Твою мать! А у меня, как назло, закончилось действие бега в тени. И теперь любое активное движение выведет меня из скрытности. Делать нечего. Приступаем к плану «Б». Я повернулся в сторону города и солдатиком спрыгнул с телеги, в воздухе превращаясь в орка. «Мочи тупозубых! В атаку! За орду!» Только что бывшее неразборчиво рычание превратилось в четкие фразы. «За орду!» хватил я и, активировав меч, понёсся к стене. Правда, меч за ненадобностью пришлось быстро убрать, а вот щит, наоборот, достать. «Встать строй!» Раздалась над самым ухом, и мощная зелёная лапа схватила моё плечо и толкнула в нужном направлении, где группа орков, подняв щиты над головами, бежала вперёд. «Ага, такое я видел при штурме Длунда. От больших камней, летящих со стен, такой строй не спасёт» а вот от средних и мелких, а также стрел — вполне. Что очень кстати, смерть от дружеского огня не самая почетная для последнего попаданца. Я встал в строй, сразу же прикидывая, как бы мне из него по-быстрому свалить. Но не тут-то было. Тот торг что засунул меня сюда, пристроился слева, тем самым фиксируя мое место и зажимая меня. «Подстава, блин!» Я чуть приподнял край счета и увидел, что бегут чуть ли не в середине атакующей армии, и стена достаточно быстро приближается. «Жопа, жопа, жопа! Что делать? Придется идти на крайние меры!» В свободной руке появилась граната, но выставить таймер я не успел. На нас легла тень, а еще через секунду рухнул огромный камень.